Глава вторая. Лазарь. Рико прямо-таки подскочил на койке, широко распахнул рот и втянул в себя воздух. «Вот ведь чёрт! Вот чёрт!» Он судорожно оглядывался, пытаясь понять, где же противник. «Ну какой урод, а? Шмальнул в спину без всяких сомнений. Кто вообще так поступает? Ну прикажи развернуться и пальнее, глядя в лицо своей жертве, а этот...» Одним словом... «Сыкло!» Мало-помалу до Рика дошло, что он находится вовсе не на мостике контейнеровоза. Кроме того, на нём нет его скафа и... серые стены и потолок. Всё это так знакомо. Попадание, боль, вспышка. И затем ты очухиваешься в лазарете, в клон капсуле. Или на койке рядом с ней. Он что, после очередного учебного боя, в котором его убили, пришёл в себя в больничке? нет Рика внимательно осмотрел всё вокруг. Это не похоже на лазарет, в котором он был частым гостем, как и остальные из его взвода, курса. «Где же он?» «Это точно клон-центр. Вон, и капсула даже стоит, но...» В этот момент койка, на которой он лежал, начала двигаться. Она быстро подкатила к дверям, которые открылись перед ней, и Рика оказался уже в другом помещении. Это был небольшой отсек или каюта со светло-коричневыми стенами и потолком, с лампами, горящими мягким, нераздражающим светом. Справа на закруглённом потолке было Это что, стеклянная крыша? Через неё отчётливо видно звёзды, космос. Слева на потолке зажглись два экрана. На них замелькали схемы, таблицы. Рико попытался, но не успел ничего прочитать. Слишком уж быстро всё проскакивало. Ещё в этой каюте под стенами стояли два дивана, один напротив другого. В конце каюты была круглая дверь. По её периметру вдруг пробежала дрожь, а в следующую секунду на ней появились все те же космосы и звёзды. Казалось, что дверь была прозрачной, однако Рик уже понял, что на потолке, что на двери, что на стене слева лишь экраны. Картинка на них качественная, реалистичная, но всё же это лишь картинка. Круглая штуковина прямо по центру дверей зажглась белым светом, и Дарико донёсся мягкий, успокаивающий женский голос. «Здравствуйте! Постарайтесь успокоиться и не бойтесь. Вы находитесь в клон-центре корпорации life Плюс». К сожалению, недавно с вами произошёл некий инцидент, вследствие которого вы оказались у нас, в новом теле. Не стоит беспокоиться, если вы ничего не помните, ваша память вернётся к вам через несколько минут. Сейчас вы можете чувствовать лёгкий дискомфорт из-за того, что ваш разум привыкает к новому телу. Через какое-то время это пройдёт. «Где я нахожусь?» Дождавшись, пока голос делает паузу, спросил Рика. «Вы находитесь в оранжевом секторе, система Пелагея, на орбите планеты Вигас». «Наш клон-центр расположен на центральной станции». Все объяснения снабжались картинками на экране левой стены. Звёздная карта, сектор, система и, наконец, планета. А затем всплыло и фото самой станции. «Так». Соображалка наконец-то включилась, и Рико принялся шевелить мозгами, пока женский голос вещал что-то о станции, о преимуществах Лайф Плюс и тому подобном. Получается, раз он в клон-центре, то его личностную матрицу кто-то доставил до ближайшей станции. Правда, непонятно, как он оказался в системе Пелагии. Это ведь чёрт знает где от места, где они... Ах, да. Арика ведь подписал простой договор. Восстановиться он мог только в клон-центрах Лайф Плюс. Вот почему его занесло так далеко. Чёрт! Вот почему зажжал тогда денег. Ведь мог бы ожить там, куда его матрицу и привезли. Вышел бы из клон-центра, а там уже Юджин и Хроняк его поджидают. А теперь ещё попробуй до них добраться». С другой стороны, когда заключал договор, денег у него было не так уж много. Вариантов их заработать ещё меньше. Плюс ещё и военная полиция, контрразведка, висящая на хвосте. Ему нужны были деньги, плюс на некоторое время залечь на дно. А заключение договора с «Лайф Плюс» в тот момент и вовсе было планом «Б». В смысле, если бы его нашли, пришлось бы пустить себе пулю в лоб и затем пытаться сбежать, став безликим, ничем не примечательным клоном, одним из тысяч других. «Де мы рады дальнейшему сотрудничеству?» Меж тем автомат закончил свой монолог. «Вы можете покинуть клон-центр, но мы рекомендуем дождаться одного из наших специалистов для осмотра. желайте подождать нашего специалиста?» Время ожидания составляет приблизительно 9 минут. «Желаю!» — ответил рика «Спасибо. Ваш запрос принят. Специалист займёт с вами, как только освободится. Ожидайте. А пока ждёте, рекомендую проверить личную почту». «Личная почта?» рика пребывая в полном недоумении, тут же открыл интерфейс. Нашёл входящее сообщение, оказавшееся видеозаписью. Едва активировал, как перед глазами появился Юджин. «Здорово, пацан!» — весело поприветствовал компаньон. «Безумно рад, что ты жив. Честно говоря, мы здорово испугались. Думали уже, что всё». Рик охмыкнул. «Вот ведь старая пьяница. Как можно было забыть о Чипе, о копировании сознания?» Он ведь рассказывал обо всём этом и одному, и второму. «Мы с Хоронякой уже и поминать тебя начали. Собирались твое тело похоронить по традиции старателей. Выбросить в космос». Тут Рика похолодел. «Охренеть! А ведь точно, ни у Юджина, ни у Хороняки чипов не было. Его собственная личностная матрица никуда бы не скопировалась, и выброси они его тело в космос, тогда всё». Рика судорожно соображал, давал ли он в договоре с Life Plus согласие на оживление. Если данные с его чипа долго не будут поступать на сервер, если чип, то есть самрика долго не будет появляться в зоне действия ретранслятора в клон-сети. «Появился инженер Оре», — меж тем продолжал Юджин. «Он-то нас и обрадовал, что ты не подох. Жаль, мы уже с хронякой твои вещички поделили и труп в космос выбросили. Благо, не успел улететь далеко. Нашли». Юджин хохотнул. А Рика в этот момент испариной покрылся. «Твою же мать!» «Шучу, конечно», — меж тем продолжил Юджин. «Ничего никуда мы не выбрасывали, так что не бзди там. Короче, узнали, как тебя оживить, и полетели. Добрались до верфи Ершалаима. Здесь нам сказали, что тебя живёт в ближайшем центре Лайф Плюс, а это чёрт знает где. Но ничего страшного». Фарт мы ведь взяли, притащили сюда и теперь чиним. И чинить нам его ещё долго. Переоформили его уже, кстати. Инженер Сойре выступил свидетелем, да и остальные шахтёры прислали свои подтверждения. Андрей ещё и логи, записи скинул, как они первые на Оре напали. Так что фарт теперь официально наш. А ты давай там, очухивайся и лети сюда. Мы с Хоронякой хотели слетать, поглядеть, чего там по координатам, что достались от пиратов, но ВКС всё ещё на месте и, похоже, надолго. Так что, думаю, взять работёнку у Чёрного джака А с ним сам знаешь, как бывает. Всё надо делать быстро. Так что и ты не тяни. Оживай там и бегом к нам. И да, кстати, с пушкой твоей всё в порядке, а вот с каф... Короче, мы с Хоронякой раздербанили на троих оплату от Ора. Ещё кое-чего удалось получить от продажи хлама с фарта. но все эти деньги пойдут на ремонт контейнеровоза, так что извиняй». Тут Юджин задумался, словно бы забыв, к чему вел, затем посветлел лицом. «Я к чему, собственно. Нам сказали, что ты будешь на орбите Вигас. Если это так, советую спуститься на планету и поискать нормальный скаф На Вигасе чем только не торгуют, но будь там осторожней и давай быстрее. Время деньги – деньги». На этом сообщение прервалось. запросив, впрочем, отчёт о доставке и прочтении. «Ага, ну понятно. Юджин хочет знать, когда рика пришёл в себя, и убедиться, что он сообщение получил. Ну окей». рика подтвердил разрешение на отправку отчётов. В этот момент дверь открылась, и на пороге появился человек в белоснежном комбезе. «Господин рика приветствуем в Центре регенерации и клонирования life Плюс», протаратурил он. «Вы хотите провести проверку своего нового тела?» «Да. Ещё хотелось бы проверить состояние памяти». «Конечно. Сейчас всё сделаем». Проверка заняла от силы пару минут. «Так». Лаборант спрятал назад в комбез все свои приблуды и странного видоустройства. «Значит, смотрите. Синхронизация тела составляет 94%. В принципе, неплохо, но...» «У меня ощущение, будто руки и ноги тормозят. Я ими двигаю, но слушаются они с запозданием. Всё так». Согласился лаборант и тут же достал из кармана небольшой флакончик. «Принимайте эти таблетки по две штуки в день и протяните руку». Рика сделал, как просили. Молниеносно лаборант воткнул шприц в руку и впрыснул его содержимое в вену. «Это что?» «Это так, для повышения синхронизации. Укол будет действовать два дня, но ну затем, если не будете забывать пить таблетки, проблем с телом уже не будет. Вот как сейчас». Рико подвигал пальцами, начал сгибать руку в локте, тёрнул ногой. Тело слушалось его беспрекословно. Никаких отставаний не было. Я бы порекомендовал ещё загрузить парочку баз знаний. Нужно простимулировать мозг, заставить его работать эффективнее. Тогда и к новому телу он привыкнет быстрее. «Базы?» «Сначала нужно проверить, что с уже имеющимся». «Не проблема. Давайте со мной в диагностический кабинет». Диагностика заняла чуть побольше времени. Около получаса рика вынужден был пролежать в капсуле, пока лаборант возился с оборудованием, проводил тесты. Так, он, наконец, позволил Рико подняться из капсулы подскочил и принялся отцеплять датчики, при этом начав тараторить. Значит, потери данных около 14%. Не смертельно но неприятно. Восстановление возможно. Результат в районе 9%. То есть общая потеря составит не более 5%. «Наговато!» — проворчал рика судорожно соображая, хватит ли имеющихся у него знаний для сдачи сертификационных экзаменов. Раз уж попал в более-менее цивилизованные места, то этим нужно воспользоваться. «Наговато?» — задумчиво переспросил лаборант и заговорчески подмигнув, предложил. «Могу и всё восстановить?» «Но...» «Но нужно будет купить пару баз. У вас больше всего пострадали пилотские данные». У меня есть старенькая нелицензированная база. Недорого, 500 кредов. Загрузим её, и вуаля. Нелицензированная? Не беспокойтесь, у меня всё чисто. Никаких палёнок. Базы просто либо начальные, либо устаревшие. Всякие клиенты бывают, знаете ли. Это как? Ну, ресурс мозга не бесконечен, как и человеческой памяти. Иначе зачем бы люди себе внешние блоки памяти ставили? Ну, это понятно. на некоторые не хотят тратиться, предпочитают удалить ненужное. Ненужное? Разве бывает такое? Бывает, ещё как. Вон недели две назад приходил к нам капитан лайнера Элессия. Знаете такой? Крутой кораблик. Билет на него тысячи две кредов стоит. Ну так вот, Элессия прошла модернизацию, и теперь капитану нужно было установить пяток новых баз. А Кэп уже в возрасте, всякие импланты на нюх не переносят Думаю, если бы не заставили, он бы и нейроинтерфейс себе не ставил бы. «Ну и к чему вы?» «Да к тому, что базы новые мы ему никак не могли поставить. Решили удалить старые, устаревшие. Благо кап уже лет сто. Он как минимум дважды процедуру омоложения проходил. И не дох ни разу. Так что базы у него хоть старые, но все целые были. Решил он их удалить. Ну а мне жалко стало. В общем, я их в утиль не пустил, а себе сохранил. Вдруг пригодятся. А тут вы. Вам ведь пилотские базы на фрегат корвет нужны. Вы ведь старатель, да?» «Как догадался?» «Глаз у меня набит. Стоит поглядеть на человека, всё понятно. Кстати, я Морфи». «Рика», — представился парень и пожал протянутую руку. «Так что, я ведь прав?» «Да, прав». «Ну вот, а расторатель, значит, часто имеете дело со старым барахлом. Вам такая база, ой, как пригодится, да и текущие потери имеющихся данных перекроем. Так что?» «Ладно, согласен». «Ну, чего думать». Восстановление баз, покупка новых выйдет в разы дороже, а тут всего 500 кредов. Тогда ложитесь назад в капсулу. Сейчас загрузим. Слушайте, а может, у вас ещё чего интересного есть? Морфи затравленно зыркнул по сторонам, будто боясь, что кто-то его увидит или услышит, и кивнул. А что нужно? Да хрен знает. Знать бы, что есть, тогда бы выбрал. Не вопрос, принимайте файл. там все базы и цены на них. Но часть не у меня, а у моих коллег. Захотите их поставить, придётся чуть подождать». Рика краем глаза заметил вспыхнувшую иконку уведомления. «Ага, вот и файл. Ну, посмотрим». В целом у лаборанта ассортимент был внушителен, и Рико уж было наметился без десяток баз, однако сообразил наконец, что всё предлагаемое так или иначе является ненужным. все эти базы стоят недорого и вовсе не потому что морфид такой щедрый нет просто эти базы никому на хрен не нужны имеет ли смысл грузить к примеру базу управления боевой техникой наверное нет так как эти базы знаний касаются того поколения этой самой техники которую сейчас можно встретить разве что в музеях ну или же можно встретить но в каком она состоянии хотя есть и интересности Вот почему отказываться от, к примеру, базы знаний кунг-фу. У самого Рика имелась база скона Кона, которому учили всех курсантов ВКС. Однако её пришлось удалить. Не хотелось, чтобы в нём признали бывшего вояку. Просто посмотрев имеющуюся у него базу и обнаружив эту, довольно специфическую. а чего владелец базы по кунг-фу от неё отказался? Улучшили? Нет, не без этого, конечно, но... Проще модификацию докупить и установить, а не удалять старую, ставить новую и на неё апдейт. «А почему базу по рукопашному бою слили?» «О, так тут вон ещё и джиу-джитсу есть, самбо!» «А не, это танцы, походу?» «По рукопашному?» На секунду задумался Морфи и вдруг щёлкнул пальцами. «Вспомнил! Клиент у нас есть, он в боях без правил участвует. Загрузил себе новых лицензионных баз по Квай-гону и шумицу ну попросил удалить кунг-фу, у него имеющуюся и джиу-джитсу. «Почему?» Сказал, мол, базы будут конфликтовать. «Как это?» «Ну, мол, в новых базах нужно занимать стойку так». Морфи бы пытался изобразить боевую стойку. А из-за того, что у клиента установлена и разучена база кунг-фу, он сам собой переходит в старую стойку. Удары надо наносить как-то иначе, а он всё делает по-старому. Как-то так. Короче, мешала ему старая база освоить новую. «Ясно. Ну что же, тогда заберу». Рик решил взять хоть какую-то рукопашку. «Пригодится». А вообще, памятуя о том, как его перехитрил противник на фарте, стоило бы озаботиться и другими базами. Например, взять нормальную базу по использованию энергооружием, кинетическим, тактику малых групп и... «Ого!» «Можно ведь нормальных дронов прикупить, изучить базу по управлению ими?» «Если бы он раньше это сделал, то остался бы жив». Хрен бы тот урод на мостике смог бы подобраться. Скорее, шокружил бы его Рика со своими роботами и расстрелял всех к чертям. Всё, решено. Точно. Надо дроида взять. Тем более, когда собрались отправиться к брошенному боевому кораблю. Мало ли что там встретится. Вновь шариться в одиночку Рика не хотел. Ну, вроде всё. Так... Пилотная база, механик, инженер малых-средних кораблей С-поколения, кунг-фу и диалектическая база 50 в 1. Повторил заказ Морфи. Вроде всё. Точно больше ничего не надо? Нет. А, стоп. Слушай, у тебя такого не нашёл, но, может, в официальной продаже имеется? Да? Нужны базы по управлению боевыми или охранами дроидами? Ммм, нет, у нас такого нет. Общие базы у нас имеются, но вам ведь специализированные нужны. Это уже в магазинах. А вот загрузить у нас можно, да. Очень жаль. Да, за таким нужно на планету спускаться. Там и выбор будет побольше, и цены пониже, чем на станции. У нас тут, сами понимаете, официальные магазины, брендированная базы от производителя. А куда именно на планете отправиться, не подскажешь? Мне ещё и дроиды, скаф, пушка нужна. Я бы посоветовал в квартал ветеранов отправиться. Там наёмники околачиваются, и, соответственно, всяких лавок и магазинов с соответствующими товарами полно. Чем только не торгуют». «Понял, спасибо. Вот только... что? Вы ведь знаете, что Вигас — планета специфическая». «И в чём специфика? Слышали о чистильщиках?» рика задумался. «Нет, не припомню. Кто это?» «Ну, в общем, это... даже не знаю, как сказать». То ли движение такое, то ли религия. Короче говоря, этих ребят везде полно, но на Вигасе чистильщики как раз и появились. И их здесь как грязи. Я всё ещё вас не понимаю. В общем, чистильщики изначально это ветераны, которых списали, так как их нельзя было подключить к клон-системе. И они озлобились. Люто ненавидят тех, кто пользуется услугами клон-центров. Сейчас чистильщики — это популярное молодёжное движение на Вигасе. Да и вообще, их сейчас столько наплодилось. Банды, гильдии, кланы, семьи. Собственно, именно поэтому свой филиал life Плюс» открыли на станции, а не на планете. Точнее, раньше он был на планете, однако там регулярно устраивали погромы. life Плюс» в конце концов плюнули и свалили на станцию. такая я тут каким боком?» «Вы ведь только из клон-центра. У вас ни бровей, ни волос, стандартная внешность бета-клона. Да сами взгляните!» С этими словами лаборант подвёл одного из летающих дронов-помощников и тот развернул перед Рикой экран. «Чёрт, лысый, как коленка, ни волос, ни бровей. Выглядит, как кукла. Твою же! Рекомендую восстановить вашу оригинальную внешность. Так сможете избежать проблем с чистильщиками. Если, разумеется, сами к ним не полезете. Они полные отморозки и... Думаешь, будут проблемы? С вашей-то внешностью? Однозначно». «Сколько денег за восстановление внешности?» «Сейчас посмотрю...» «Три тысячи». Рико чуть было не согласился. Деньги вроде и немалые, однако он себе может позволить, вот только...» рика вспомнил, что в клон-центр обратился и сделал слепок личностной матрицы и физиологических данных до того, как ему сделали операцию по смене внешности. «Получается, если сейчас вернуть всё, как было, то проблем с чистильщиками можно будет избежать. а вот с военной полицией нет. У него будет то, старое лицо. Чёрт! Из двух зол надо выбирать меньшее. С уличными бандами он уж как-то разберётся. Во всяком случае, проблемы с ними могут быть только на Вигасе. А вот если восстановить внешность, проблемы можно будет поймать где угодно. Ну или опять тратить кучу времени и денег на изменение внешности. Нет, спасибо. Пусть будет стандартная внешность клона. «Ну, как знаете, я предупредил». «Что, грузить базы?» «Да». Практически мгновенно всё тело охватило судорога, руки и ноги скрючило так, что в глазах потемнело. А может, Рика и сознание потерял. Однако, когда он открыл глаза, никакой боли или хотя бы дискомфорта не было, лишь немного покалывало в висках. Осторожно прощупав своё состояние, Рика вдруг осознал, что несколько по-иному видит мир. Нет, мировоззрение его не поменялось, но он, ещё не сделав ни шагу, знал, что его походка, движения изменились. Сколько раз он грузил себе базы знаний, однако такого эффекта, как сейчас, никогда не испытывал. «Я знаю кунг-фу», — выпалил Рика. Морфи, чуть наклонившись к нему, заглянув в глаза, с тщательно скрываемый издевкой в голосе, произнёс, «Докажи».